Глава шестая. Обед у мэра. «Проходите же, проходите!» — торопил господин Дроссель-Флауэр. «Столы накрыты, не хватает только гостей?» «С ума сойти, Талос! Как давно у меня не было гостей! Скорее садитесь за стол и давайте знакомиться! Я хочу знать о вас все! Откуда вы, как вас всех зовут?» Талос кашлянул в кулак, скрывая смех. «Дроссель!» акликнул он: "Да и гостям обжиться, они первый раз в ратуше, а она, поверь, всё ещё производит впечатление". "И ничего в ней особенного", фыркнул мэр. Брит подумала, что в его внешности есть что-то лисье. "Если у тебя замылился взгляд, то это ещё не значит, что у других так же", возразил Талос. "Проходите, ребята, не стесняйтесь". Брит первая сделала шаг в зал приёмов и замерла на месте. Такого она ещё не видела. Разве что в Национальном музее Праги? Нет, даже в музее не было такой красоты. Зал оказался таким огромным, что освещённым оставался только центр, углы же утопали в тенях. Витражные стёкла бросали яркие отсветы на мебель. Широкий обеденный стол окружал ровный ряд стульев явно ручной работы. Обед уже ждал на столе, пышный и обильный. Но совсем не такой, как у Дол. Здесь не было ни нескольких вилок, ни изысканно сложных блюд. Простая еда, выглядевшая чрезвычайно аппетитно, лежала в тонкой стеклянной посуде, изготовленной, видимо, марблицкими стекольчиками, и это создавало уютную, почти домашнюю обстановку, несмотря на помпезность самого пространства. Бритни никогда не думала, что обед у мэра может быть похож на завтрак на веранде у бабушки. Господин мэр пригласил всех к столу и сам устроился в широком кожаном кресле под часами. Закинув ногу на ногу, он с улыбкой оглядел гостей. Выбирайте место по душе и наслаждайтесь обедом. Такое событие, как прибытие гостей в Марблет, нельзя оставить без внимания. Поэтому Я решил подготовить всё самое лучшее и самое вкусное, как я могу вас разочаровать. У Брит пронеслось в голове, что после такой речи очень сложно было бы разочароваться. Впрочем, и не пришлось. Первое же блюдо превзошло все ожидания, и это после завтрака удол. Сначала еда, потом разговоры. сообщил господин мэр и тоже приступил к трапезе. Вышло так, что Брит села прямо напротив господина Дроссельфлауэра. Стул, оказавшийся очень удобным, стоял на другом конце стола. Хью и Талос устроились по обе стороны от нее. Меган робко пристроилась рядом с Хью. Казалось, она больше всего хотела оказаться где-то подальше отсюда. Талос в полголоса объяснял Хью, что, мол, Господин мэр без ума от двух вещей в этом мире – антиквариата и стеклянных изделий. И как же ему повезло оказаться мэром именно здесь. А что такое оказаться мэром? Брит через стол посмотрела на господина Дроссель-Флауэра. От всех остальных его отделяли незанятые стулья, их было пять или шесть. Стол не был слишком длинным. И все же господин мэр оказался отрезанным от гостей. Или, что вернее, они были отрезаны от него. Бритта ощутила в этом что-то неправильное. Во всей фигуре мэра чувствовалось надломленное одиночество, уместное для игры на скрипке и совсем непонятное сейчас. Бритта решительно поднялась и с тарелкой в руках пересела поближе к господину Друссельфлауру. Извините, там слишком далеко, невинно улыбнулась она. Вдруг вы станете что-то рассказывать, а я не услышу. Играть в дурочку она умела. Любой художник, желающий, чтобы его оставили в покое, должен выработать подобный нехитрый навык. Господин Дроссельфлауэр посмотрел на неё, чуть сощуренные глаза сияли лукавством. Кажется, он прекрасно понял, что она на самом деле сделала брит, и ему, кажется, это понравилось. Брит не стал размышлять дальше, вернувшись к обеду. Друзья мои, господин Дроссельфлауэр поднял фарфоровую чашку с чаем и улыбнулся. Теперь, когда первый голод утолён, и остался десерт, предлагаю отвлечься от еды и немного побеседовать. Признаться, мне неловко отвлекать вас от обеда. В приглашении в конце концов было на обед, а не на трёп со странным стариком, Брит хмыкнула. Господин Дроссельфлауэр явно любил преувеличивать, однако в его случае это выглядело даже мило. Если, конечно, не принимать близко к сердцу, он не походил на мэра. Нет, правда. Бритт доводилось видеть политиков и управленцев, они часто наведывались в её университет, стремясь привнести улучшения, о которых никто не просил. Они всегда носили безликие костюмы, одинаковые причёски, и, кажется, даже выражения лиц выдавались где-то на секретном складе. Бритт никогда бы не захотела нарисовать кого-то из них. В господине Друсель Флауре Не было ничего от тех людей. Яркая одежда, молодое улыбчивое лицо, привычка улыбаться выдавали морщинки у глаз и губ. И в целом его легкомысленный и в чём-то богемный облик не выдавал в нём чиновника. И ещё он был очень молод, вряд ли ему исполнилось больше 30 лет. Разве так выглядит первое лицо в городе? Где охранники с пистолетами? Где де станция наконец? Мэр города Марблита пригласил каких-то посторонних людей в свою резиденцию пообедать и поболтать с ним о ерунде. Бритниду умённых хмыкнула. Очень, очень странный господин Дроссельфлауэр. Вот уж действительно, мэр под стать городу или город под стать мэру. Мысль показалась интересной. Но бритуд уже отвлекли новыми десертами и напитками, и она забыла о чём думала секунду назад. Господин Дроссель Флауэр тем временем с улыбкой смотрел на гостей. Так что же? Я хочу услышать ваши впечатления, мнение о городе. Мне очень интересно. Его чуть раскосые голубые глаза светились искренним интересом, подкупающим и не оставляющим возможности уклониться от ответа. По лицу Меган Брит легко считывала эмоции, неуверенность, робость, даже какой-то страх. Словно Меган не привыкла к застольным беседам или к такой легкости расспросов, плавно переходящих в допрос, который мастерски владел господин Дроссель Флауэр. Хаю, наоборот, казался заинтересованным, правда, больше тем, что шептал ему на ухо Талос. Кажется, общество Талоса было ему приятнее общества девушек. По крайней мере, Бритт могла оценить разницу в дистанции. Она только хмыкнула. «Неплохо, неплохо. Всего пару дней здесь, а уже нашёл приятеля в городской администрации». Бритт нисколько не сомневалась, что Талас, хоть и выглядит бездельником, тоже занимает высокий пост. «Это ведь Марблетт. Мало ли кто как выглядит». Господин Дроссель Флауэр вновь отвлёк её на этот раз деликатным покашливанием. «Друзья, ну, друзья!» — позвал он. Вы меня боитесь? Я пугаю вас? Вовсе нет, поспешила заверить Брит, уловив в его голосе нотки расстроенного беспокойства. Просто всё так странно, странно. Ну да, мы же обычные студенты, нечасто доводилось обедать с административной верхушки общества. Административный? господин Дроссельфлауэр улыбнулся. Я скорее вдохновляющая верхушка. Кто на самом деле занимается всей рутиной, так это Дол. И как только она всё успевает, вот и за вами приглядывает, организовывает вам досуг, помогает мне и ещё сотню вещей делает. А я? Так, все мы знаем, как именно вы так. Хмыкнул Талос. Не прибедняйтесь, господин мэр. В конце концов, без вас Марблит не был бы Марблитом. Это ваша идея сохранять город закрытым от туризма и внешнего мира, спросила Меган. Не слишком удачно для бизнеса. Дорогая моя, мягко отозвался господин Дроссельфлауэр. Мир огромен, велик, прекрасен, и далеко не всё в нём вращается вокруг денег. Я знаю, о чём говорю. Мой отец был бизнесменом и архитектором выдающимся. Думал, что пойду по его стопам. В какой-то степени так оно и вышло, но вы же видите, система марблета позволяет обойтись без валюты. Стеклянный буснет, которыми доле вас снабдила лишь условность, которая необходима, если у человека нет идей, что с ходу можно предложить взамен? Предложить взамен? Подняла брови Брит. Да, кивнул господин Дроссельфлауэр. Бартер. Большинство взаимодействий в городе строится на нём. Жители договариваются друг с другом и обмениваются полезными и нужными вещами, так как большинству ремесленники это совсем не трудно. Всем нужны чашки, сумки или туфли. Однако господин Вут не стремится помогать господину Лайту ни по бартеру, ни как. Его убедили только бусины от господина Таласа, заявил Хью. Господин Дроссельфлауэр нахмурился. Вот как? Значит, то, что вчера фонари зажглись так поздно, Талас? А почему я узнаю о подобных вещах от гостей, а не от тебя? Бритт заметила, что Талос напрягся, выходит, в самом деле не хотел сообщать. Однако, когда он заговорил, голос его звучал легко и беззаботно. «Не о чем было докладывать, господин мэр. Господину Лайту сломали его бамбуковую палку, самый необходимый фонарщику атрибут. Наши великодушные гости отправились к господину Вуду, я тоже оказался там. Все решилось быстро и просто». А кто сломал палку? уточнил господин Дроссельфлауэр. Здесь стало спомедлю. Чёрные птицы, всё-таки сказал он. Говорят, они снова появились в городе, но кроме господина Лайта и иных свидетелей у нас нет. Чёрные птицы снова здесь, пробормотал господин Дроссельфлауэр. Вот о таких вещах я был бы рад узнавать сразу. Не бойся тревожить меня, я разберусь, предупредил охранников на башнях. Что это за птица, господин мэр? Не смогла сдержаться Брит. Меган строго посмотрела на неё. Наверняка имела в виду, что тема явно не самая приятная и лучше её избегать. Но Брит была уверена, что это что-то важное. Однако господин Дроссельфлауэр только покачал головой. В горах многое встречается. Не думайте об этом, моя леди. Лучше расскажите, как вам здесь, в моём городе, непривычно. Непривычно самое верное слово, ответил Хью. Всё не так, как я привык. Часто бываете вдали от дома? Часто, ответил Хью с улыбкой. Несколько раз в месяц стараюсь уезжать в другой город, как правило, в одиночестве. Дома не так хорошо, как в дороге, в путешествии. Вот и сейчас поехал. Кажется, судьба слегка поменяла ваши планы? Не очень, пожал плечами Хью. Я же всё равно приехал в город. Да ещё в такой интересный. Так что всё к лучшему. Я рад, просиял господин Дросилфлауэр. А вы, Меган? Я не знаю, рады ли я, покачала она головой. У меня было задание для журнала, я учусь в университете и подрабатываю корреспондентом. А здесь почему-то не работает фотоаппарат. Никакая техника не работает. Это всё горы, с улыбкой объяснил Дросилфлауэр. Аномальная зона. А часть Поэтому мы такие немного устаревшие, отстали от технического развития, но оно само не желает общаться с нами. Он рассмеялся, смех у него был юный, совершенно мальчишеский. Брит потянулась за десертом и вдруг поняла, что случилось страшное. Господин мэр совершенно её очаровал. Обед закончился на самой позитивной ноте. Следом за господином Дрюсселфлауэром смеялись все. Меган Хью и Брит, разговорившись на перебой, делились своими впечатлениями. Какие люди, какие витражи, а какие виды! Федучо многое нам рассказал, но всё равно трудно поверить, что такой город существует, выплюх Хью. Если честно, вот даже не хочется уезжать. Господин Дроссель Флауэр подпёр рукой подбородок. Так не уезжайте, просто предложил он. Повисла пауза. То есть как не уезжать? Первый нарушила тишину Меган. «Мы тут вроде как на хлебнике, свалились без приглашения, да и дома нас ждут». Последняя фраза прозвучала неубедительно, Хью хмыкнул. «Да кто тебя ждёт? Журнал убеждён, дождётся. Лично я совершенно свободен. Да, конечно, в кампусе мне потом выпишут очередное взыскание, но какая разница, если я хорошо проведу ещё несколько дней вдали от них?» Меган открыла и тут же закрыла рот. Кажется, у неё не нашлось возражений. Брит вздохнула, что всё равно без вариантов не будет поезда. Скажем так, поезд здесь останавливается нечасто, ответил Талос вместо господина мэра. И не мы устанавливаем расписание. К сожалению, всё так и есть, печально сказал Друсель Флауэр. Поезд не подчиняется администрации города, и в целом весьма свободолюбив. Словно не то, над чем я имею власть. Вам, возможно, в самом деле придется задержаться. Но беспокоиться об этом не стоит. Мы позаботимся о вас, как подобает Марблицам. Может, это не так уж и плохо, — помедлив проговорила Брит. Я хотя бы начала вспоминать, как рисовать карандашами и фломастерами. Того и гляди, возьмусь за акварель. Слишком полагаюсь на фотоаппарат в последнее время. Я тоже постоянно снимала, — вздохнула Меган. «Теперь, кажется, тоже начну рисовать». «А мне интересен народный промысел», — вставил Хью. «Я слышал, здесь есть музей стекла, и я познакомился с мистером Глассом. Как думаете, можно его попросить поделиться какими-то секретами?» Друссель Флауэр просиял. «Все, о чем вы говорите, абсолютно возможно», — воскликнул он. «И раз уж хотите познакомиться поближе с нашим ремеслом, то да и с городом начните с этого дома». Я хочу, чтобы вы всё здесь осмотрели. Эта ратуша с сердцем мрамора. Здесь хранится его история, сама его суть. Вам наверняка понравится. Всё осмотреть? У Бритза блестели глаза. Это казалось заманчивым. Вы покажете нам всё? спросила Меган. В её голосе энтузиазма было меньше. Но и она явно воспряла духом, когда господин мэр ответил, что прямо сейчас предоставит гостям возможность побыть наедине с домом. «У меня есть несколько дел, которые необходимо решить в срочном порядке. Мне понадобится талос. Таким образом, около получаса, если не больше, я буду лишён радости сопровождать вас. Впрочем, экскурсовод из меня ужасный». Я не долг и не сторонник идеи, что каждому месту нужен свой фидучо. Знакомьтесь сами, а я присоединюсь к вам позже. Уверен, у вас появятся новые впечатления. Вот так и вышло, что Брит, Хью и Меган оказались посреди огромной, переливающейся всеми цветами ратуши, предоставленной сами себе. Брит сразу потянула к лестнице, она оглянулась на закрывшуюся за ними дверь обеденного зала и сделала шаг вперёд. "Ты куда?" Хьюс схватил её за локоть. Брит обернулась, удивлённо поднимая брови. "В доме несколько этажей", сказала она. "Ты серьёзно думаешь, что самое интересное на первом? Тут прихожие и санузлы". "Она права", хмыкнула Меган, заглядывая в первую же приоткрытую дверь. "Обычно в таких домах, которые Сами по себе, как музей, всё самое интересное либо на втором этаже, либо под крышей. В административные помещения нас всё равно не пустят, наверняка там заперто. Так что можем осмотреть всё, что хотим, пользуясь разрешением господина мэра. Переглянувшись, все трое одновременно шагнули на лестницу. Широкие ступени позволяли идти рядом, даже не сталкиваясь плечами. Тёмная лестница круто велась, открывая дорогу на второй этаж. Стены Обшитые тёмными панелями, также заливал разноцветный свет из витражных окон. Стены украшали старинные портреты в тяжёлых рамах. Анфилада комнат уходила вперёд в сумеречную темноту. "Как интересно", прошептала Брит. "Я раньше видела такое только в музеях и замках. В голову не приходило, что так может выглядеть и обычный дом". Хьюп покачал головой, "Так ведь И дом не совсем обычный, разве нет? Необычная ратуша в необычном городе. Очень похоже на мой универ, пробормотала Меган. Только у нас намного темнее. Они прошли вперёд, останавливаясь на каждом шагу, разглядывая картины на стенах и причудливую игру света. Интересные эти люди на портретах, родственники господина Дроссельфлауэра, спросил Хью. Пришла очередь Брит захихикать. Что ты, нет? Лиц такие разные, наверняка эти картины купили из-за их красоты. Наш профессор рассказывал, что люди, которые любят украшать картинами коридоры, чаще всего покупают то, от чего отказываются истинные ценители. А интересно, можно быть истинным ценителем и при этом вешать картины в коридорах? Спросила Меган. Коридор сотряс дружный смех. Да, всё можно. Кто-то шепшёк, сказала Брит. Если в меру и со вкусом, впрочем, в этом господину Мэру отказать трудно. Тут всё очень художественно, по-дизайнерски, даже слишком. Ты имеешь в виду дом? спросил Хью. Не только, весь город он выдержан в одном стиле, как в кино, обычно города различаются, где-то стройка, где район побогаче, где нет. Хотя, может, всё дело в его закрытости и старомодности. Должно быть так и выглядели города в старину, до цивилизации, которой повсюду нужны торговые центры и вай-фай, ответила Брит и шагнула в одну из комнат. Обстановка в самом деле больше напоминала музей. Административные помещения, равно как и жилые комнаты, располагались, судя по всему, в противоположном крыле, недоступном для посещения. Здесь же Одна за другой шли большие приемные залы, обставленные антикварной мебелью, столовая, кабинет, гостевая. «Как отдельная квартира, в которой никто не живет!» — восхитилась Брит. «В самом деле...» Меган задержалась перед большой, явно старинной кроватью с балдахином. «Всегда хотела себе такую...» «И что? Было бы удобно спать за пыльной занавеской!» — хмыкнул Хью, коснувшись тяжелого балдахина. Брит цыкнула на него. Мол, не трогай. Меган улыбнулась. Всегда мечтала о такой кровати. Но в общаге требуют, чтобы комнаты у всех были одинаковые, как под копирку. Фотки на стену не повесишь. Не то, что балдахин. Да и комната не соответствует. «Переезжай в Марблет!» Беззлобно пошутил Хью и зашагал дальше. Внимание Брит привлекла картина над камином. Был камин настоящим или же искусным маляжом, разбираться не хотелось. Зато картина была прекрасна. Чёрные розы лежали на бархатном покрывале. Брид замерла, впиваясь взглядом в холст и первое время не могла понять, чем же её так впечатлила картина, а потом осознала, в отличие от прочих портретов и натюрмортов, украшающих залы, эта картина была не просто написана маслом. Маленькие осколки стекла, вставленные в натюрморт то здесь, то там, Блекали на солнце и создавали хрупкую иллюзию жизни. Цветы казались живыми только что срезанными, влажными от утренней росы, а покрывало небрежно брошенным на стол. Присмотревшись, Брит обнаружила в углу картины инициалы: R. L. Интересно, кто этот художник? Мастер, вслух пробормотала она, отходя от картины. Никогда такого не видела, лучше любого ученика Караваджо. Меган кивнула. Даже лучше, чем фотография. Они двинулись дальше, осматривая и изучая каждый уголок огромных, гулких, совершенно пустых залов. Анфилада комнат привела их к ещё одной лестнице, поднимающейся на этаж выше, прямо из середины зала. Судя по тому, что лестница была винтовой и уходила высоко вверх, они дошли до фасада с круглой башней и оказались в западном флигеле ратуши. том самом, шпиль башни которого украшал золотой флюгер. Брит провела ладонью по темным перилам, они показались ей старыми, отполированными сотни рук. Видимо, лестницей часто пользовались. Она сделала шаг на первую ступеньку и услышала тихий скрип. Лестница отзывалась на каждый шаг, точно соскучилась по общению». Брит невольно улыбнулась. Казалось, будто лестница большим лохматым псом немедленно бросилась бы вилять хвостом, но выходил только скрип. Брит поднялась наверх, винтовая лестница оказалась широкой и короткой в один пролет и выходила в такую же широкую полукруглую залу. Едва шагнув внутрь, Брит сразу поняла, что находится в мастерской художника. Только не в настоящей рабочей комнате, А в и романтическом представлении о ней реальные вещи мальберт, подсохшие краски, холсты, бумага были живописно разложены по поверхности столов. А постановка ощущалась совершенно не рабочей, ну и помещения не выглядели живыми. Брит поёжилась от чего-то ей стало неуютно. Брит крикнул хью снизу. Где-то потерялась. Я наверху. Громко позвалаs девочка, возвращаясь к лестнице: "Идите сюда. Тут старая мастерская. Больше похожа на ещё один музейный зал". Мастерская? Да, мастерская художника и картины на холсте. Незаконченный натюрморт, прикрытый холстом, явно принадлежал той же кисти, что и чёрные розы этажом ниже. На полотне был изображён дом с красивым фасадом, часть его уже украшала стеклянная инкрустация. Красиво. Что это за дом? Задумчиво спросила Меган на духом. Звук её голоса заставил Брит подскочить на месте. Она не услышала, как они поднялись, погружённая в свои мысли. Хью тем временем осматривался. В самом деле, мастерская-музей. Интересно чья? Смотрите, а здесь альбом. Хью поднял альбом со стола и перелистнул. Наброски, карандаш и акварель, и тоже не салы, R L. Брит и Меган заглянули с двух сторон ему через плечи. Вот эта рука, восхищённо протянула Брит. Меган кивнула. Потрясающе. Среди набросков было много городских сорисовок: улицы, дома, вывески, балконы, а ещё портреты, люди, часы, показывающие 3 часа пополудни, и паровоз, похожий на тот, что привёз их сюда. Похоже, художник не на шутку интересовался мраблетом. Задумчиво протянул хью Затем бережно вернул альбом на стол и пошёл дальше. Арочный проём открывал дорогу в ещё одну пустынную анфиладу. Здесь было пусто и пыльно, кое-где виднелась и паутина. Кажется, за мастерской тщательно следили, но другие комнаты превратили в склад. Здесь стояли сундуки, мебель, в углу, закрытое покрывалом, висело трюмо. Брит замерла возле трюмо, с интересом глядя на покрывало. Что такое? спросил Хью. Знаете, оно точно такое же, как то, что закрывает карусель, пробормотала девочка, не в силах справиться с искушением. Её рука сама собой метнулась к тяжёлой ткани и потянула её на себя. Может быть, она ожидала увидеть фигуру Сфинкса или черепахи, как на карусели? Может быть, она не ожидала ничего. Просто с каждым из нас хотя бы раз в жизни случается такой момент, когда совершаешь поступок просто потому, что он поступок должен быть совершён». Бритт сдёрнула покрывало и увидела за ним тусклое треснутое зеркало. Вот только своего отражения она не увидела, и с зеркальной глубины ей в глаза, улыбаясь, смотрел человек. Бритт вскрикнула и отшатнулась. Меган звук застал в расплох. Она как раз изучала затейливую вязь на старом стеновом шкафу. Оставив шкаф, она бросилась к Брит. И едва не столкнулась с плечами с Хью. "Что случилось?" выпалила она. Брит дрожащей рукой показал на зеркало. Меган бросила в отражение встревоженный взгляд и сначала ничего не увидела. Зеркало, как зеркало, тёмное стекло, покрытое пылью, сразу видно, за три му давно не ухаживали. И только встретившись глазами с не своим отражением, Меган поняла, что так напугала Брит. Над её плечом тяжело и медленно дышал Хью. Видимо, все трое видели одно и то же. Из глубины зеркала на них смотрел какой-то мужчина. На вид лет 20-25, не больше, большие тёмные глаза и тёмные кудрявые волосы, а наряд Меган бросился в глаза старомодный крой. Не пиджак, а какой-то сюртук, весь в пятнах масла и краски. И светлый шейный платок. Меган с трудом оторвала взгляд от темных огромных глаз и увидела, что Хью обследует обратную сторону трюмо. «Есть что-нибудь?» Отойдя от зеркала, спросила она. «Не-а», — пробормотал Хью, вытряхивая из волос опилки и пыль. «Если тут есть какой-то механизм, и я его не вижу. Что за трюк?» Бритта отошла подальше, желая проверить, не является ли отражение оптической иллюзией. Меган вернулась к зеркалу и медленно провела указательным пальцем по поверхности зеркала. На стекле остался длинный след. На ощупь зеркало ничем не отличалось от сотни других, что Меган встречала в своей жизни. Кроме одного, оно ничего не отражало, зато показывало зеркальце, зеркальце на стене. Дёрнул уголком губ Хью. «По всем законам сказок мне полагается сейчас ожить?» Произнес в ответ на смешливый голос. Меган подскочила на месте. Брит и Хью зазирались по сторонам, пытаясь понять, кто это сказал. «Что за шутки?» — крикнула Брит. «Если это розыгрыш, он не смешной!» Меган вгляделась в зеркало и увидела, что у лица в отражении двигаются губы. «Это вы?» — осторожно спросила она. «Вы говорите!» Кто кто в зеркале? Кто вы? Умница, улыбнулся юноша в зеркале. Спасибо, что догадались. Сам я не мог вам сказать, есть некоторые ограничения. Не бойтесь, пожалуйста, и не убегайте. Это не розыгрыш, и я не морок. Кто вы? резко спросил хью. Как вы оказались там? Как оказался, ответить не смогу. покачала головой отражение. Однажды просто понял, что теперь существую в таком виде. Сказать по правде, подобный способ существования меня удручает, имеет мало общего с тем, что принято называть жизнью. Однако в нём есть и свои преимущества. Вот, например, прекрасная компания. Быть может, будь я жив, вы бы не пожелали беседовать со мной. Кому нужен художник, поглощённый лишь своим мастерством? Уверен, пока я был жив, окружающие с трудом меня терпели. А теперь, вдруг спросила Брит, а теперь я уже не уверен, что то, чем была забита моя голова при жизни, в самом деле являлось чем-то важным. Расмеялось отражение, и от этого смеха у Меган потеплело на душе. Губы хью тронула улыбка, и даже Брит от щетины расслабилась. Призрак или кем было существо в зеркало, оказался весьма обаятельным. Как вы здесь оказались? поинтересовался призрак. В эту часть дома никто не ходит уже много лет. «А вы откуда это знаете?» спросила зачем-то Меган. «Давно не слышал человеческих голосов», ответил призрак и развел руками. Меган моргнула. «Откуда и когда у него появились руки?» Приглядевшись, она заметила, что юноша отражался по пояс. Ноги в простых черных штанах таяли в сумеречном мраке зеркала. «И правда, призрак, кем же ему еще быть? Вы первые за долгое время. Развлечений тут мало, только остается, что считать дни...» Продолжило отражение. «Итак, во-первых, поспешу представиться, а то как-то невежливо выходит. Разговариваю с вами, а имени не назвал. Моё имя Роуз. Могу я узнать ваши имена?» Меган, затаив дыхание, шагнула к зеркалу, протянув руку, а на кончиками пальцев коснулась старого тёмного стекла. Отражение ободряюще улыбнулось ей. «Я Меган», — тихо сказала девушка. «Меган». А я хью, от чего-то тоже понизив голос, последовала её примеру хью. Я брит, отражение просияло. У меня давно не было гостей. Расскажите о себе. И они заговорили, каждый о себе, отвечая на вопросы призрака и одновременно узнавая всё больше друг о друге, ведь у них так и не нашлось времени, как следует поговорить о прошлом и настоящем между собой. Меган о себе рассказала скупо и коротко, лишь Скольс упомянув, что живёт в общежитии при университете и что собирается стать журналистом, только на камере задержалась, пытаясь объяснить, зачем вообще её понесло на злосчастный поезд, застрявший под мраблитом. Была задача снять красивую обложку для журнала, и она думала про красивый вокзал. А теперь что? Сочувственно спросил призрак по имени Роуз. Не получится обложки для журнала. Не получится. Меганоставала лишь развести руками. Фотокамера здесь отказывается работать, а до нужного города поезд меня не довёз. Знаете, сказал призрак, я всегда предпочитал живой цвет и краски фотокамерам. Фото не сохраняет ту иллюзию жизни, которую можно поймать с на кончик кисти, понимаете? Так что считайте, что вам повезло. Иногда стоит выйти не на своей остановке, чтобы посмотреть на мир новым взглядом. Меган усмехнулась. Да уж. Про вытяние на своей остановке призрак прямо в точку попал. Она сделала шаг в сторону и решила послушать остальных. Вдруг они расскажут о себе больше. Но видно, так сложилось, что все трое были очень скрытными людьми и не спешили открывать душу перед случайными приятелями. Хью рассказал о себе, что живет с дядей и тетей и что изучает искусство в намерении стать архитектором. А в мэрблиц оказался потому, что привык по выходным гулять в новых городах, проветривать голову и заводить знакомства. В этом плане вы, кажется, даже не проиграли. Призрак в зеркале склонил голову к плечу и тонко улыбнулся. Хьюра смеялся в ответ. Даже можно сказать, приобрёл. Наступил очередь Брит. Она оказалась неожиданно многословной. Меган узнала, что у неё есть два брата, Брайан и Ри. И что они втроём живут отдельно от родителей и любят путешествовать, а из путешествий привозят рисунки. И что потом на их основе они сочиняют волшебные истории и планируют рисовать собственный комикс. А ещё, мечтательно добавила Брит: "Ещё я хочу свою выставку. Говорят, я неплохо рисую". У вас взгляд художника, мягко отметил призрак. Вы не можете быть никем другим. Вы тоже ехали куда глаза глядят? Честно говоря, у меня был билет пробормотала Брит и вдруг рассмеялась. Правда, я уже забыла, куда я его дела. Зато попала в марблет. Где бы я ещё узнала столько интересных вещей и встретила настоящего призрака? Меган почувствовала, что у неё закружилась голова. Ответ человека из зеркала донёсся до её слуха как сквозь туман. Настоящего призрака «Ха-ха, вы не совсем угадали, моя леди, я не призрак, я отражение. А это, прямо скажем, немного разные вещи, особенно когда речь идёт о городе, полном самых разных зеркал и стёкол. Не думали об этом?» «И в самом деле», — подумала Меган, вцепившись в удачно подвернувшийся под руку стул, «в самом деле это очень разные вещи».